Глава двадцать седьмая. Милагран. Поля к моему облегчению пропускает. Держу его, чтобы Пьер с принцем прошли. «Ну что?» Шепчу тихо, оглядываясь по сторонам. Вроде бы вокруг спокойно. «Дом не сканируется». Так же тихо отвечает Кэр. «Ну разумеется, мы же сканеры киборгов и выпускаем. Понятно, что дом от них на всякий случай закрыли». Чимка привычно спит, привалившись к папиной спине. Тот шагает легко, будто и не ощущает дополнительного груза. Опускает очки на глаза. «Вижу в доме одного человека. Женщина и из десяток киборгов», — сообщает. «Хрена себе!» — удивляюсь уважительно. «Это что у тебя за прибор такой?» «Уникальный», — уверяет Пьер. «Если точнее, тринадцать». «Пятнадцать должно быть. А, кул же...» Вздыхаю непроизвольно. Ну и телохранитель может быть папой. Где женщина? Наверху. Сестра. Думаю, да, наверху её комнаты. Всё ещё не довымываю, даже пытаюсь снова связаться с Лин, но сигналы остаются без ответа. На всякий случай обходим, приближаемся со стороны запасной двери, которая пользуется в основном киборги. Выпивали вечер, в саду работает поливка. Один из дронов методично стрижёт кусты, но он не запрограммирован реагировать на проходящих. Хотя, насколько я знаю своего отца, картину вполне может записывать, а то и передавать в общую сеть. Зеркальное стекло светлеет. За ним появляется холл. Створка отъезжает, пропуская нас. Внутри прохладно и тихо. Загорается мягкий свет. Подаю мысленный запрос домашнему Искину, передо мной тут же вспыхивает виртуальное окошко. Здравствуйте, госпожа Мелагран. Спешит на встречу один из киборгов-охранников. Привет, Риц. Здороваюсь. У нас пополнение. Он обменивается с Ар24 сканирующим взглядом. Да, как раз ввожу в систему. Киваю, запуская специальную программу, которая вписывает принца. Ставлю гостевой доступ с ограничениями. До сих пор ведь неизвестно, кто и зачем его ко мне послал. Но и переполошить все кибернетические умы не хочется. Что тут у нас? Всё спокойно, отвечает Риц, принимая новые настройки. Леони у себя Она приказала доложить, как только вы появитесь, и уже спускается. Переглядываясь с парнями, всё меньше понимаю, что здесь происходит. А папа где? Господин Эйшель на работе. Спасибо, Риц. Я пройду в зал, отвечаю. Какого лунного червя они тогда на вызов не отвечают? Хочется крикнуть, но одёргиваю себя. Киборг здесь точно не виноват. В зал входим ровно в тот момент, когда туда же спускается прозрачный лифт. Дверь открывается, пропуская Леону, как всегда идеально одетую, даже дома в босоножках на небольшом каблучке и бежевом струящемся платье. Светлые локоны уложены волосок к волоску. Это я могу топить в пижаме и с гнездом на голове, но она никогда. Папа иногда даже посмеивается, мол, будто не в одной семье воспитывались. Поглядываю за реакцией Кэра, но там, похоже, всё управление снова у процессора. Ни один мускул в лице не дрогнет. Хотя такой, как он, вряд ли был бы счастлив предстать перед невестой в светящихся трюслях с пальмами, с другой стороны, в этом теле ему явно есть чем похвастаться, но и такого желания тоже не замечаю. Мускулы меня не играет, бровями не двигает, вообще внимания не привлекает. Задний ускоритель тоже не включает. А с третьей стороны, сейчас у нас проблемы поважнее. Наконец-то. Улыбается Леоная прохладно, чем пересекает мой первый порыв броситься ей на шею. Ты всё ещё бегаешься, что я так улетела? спрашиваю осторожно. А не должна? поднимает она бровь, изысканным движением опускаясь в кресло. Не познакомишься со своей интересной компанией, которая тебе дороже семьи. Обидное заявление. Но я не принимаю вызов к конфронтации, спрашивая то, что тревожит. Я звонила, почему никто из вас не отвечал? Папа, Леония заминается, и я пугаюсь. «Что с ним?» «Он сам тебе расскажет». «О, а вот и он». Она оборачивается к дверям, то ли получив сообщение, то ли таким образом пытаясь отвлечь моё внимание. Оглядываюсь на двери. Папа входит стремительной походкой, но останавливается, врезавшись взглядом в моё сопровождение. Глаза его взлетают вместе с бровями, потом последние хмурятся, а первые сужаются. Сзади следует киборг. Тот самый, четырнадцатый. «Кто это Мэл? И где Кул?» «Кул сломался. Принца я приобрела вместо него. А Пьер мой друг». Папа смотрит настороженно, недоверчиво. «Что ж, познакомь нас со своим другом», — отвечает. «Не в силах молчать, выпаливаю. Что у вас тут происходит? Почему вы звали меня так срочно? И почему не отвечали?» «А как иначе заставить с тебя прилететь?» хмыкает отец, направившись к бару. Да ты, ты хоть представляешь, что я пережила? А что? бросает на меня проницательный взгляд, и я с трудом заставляю себя не смутиться. Перепугалась за вас. То есть, теперь ты представляешь, что испытывали мы? Я и так собиралась домой. Почти не вру. Я вообще уже не понимаю, что с тобой происходит, Мэл. Его голос смягчается. Я ведь никогда ни в чём тебе не отказывал. Почему? Почему ты в такой важный момент просто убегаешь от Лин? Я дома. Что ты хотел, пап? Папа кидает пристальный взгляд на Пьера, подозрительный на зетку на плече принца. Мне бы ребёнка покормить, понятливо произносит наёмник. В руке откуда ни возьмись появляется пакетик с детской кашей. Мэриэм, проводи его на кухню. Помоги с едой произносит отец будто бы в пустоту, но в дверях тут же возникает наша домашняя кибернетическая служанка. Когда-то в детстве мы с Леонией чуть не подрались, придумывая ей имя, пока отец не рассердился и не постановил, что банального Мэри для неодушевлённой прислуги более чем достаточно. Пожалуйста, идёмте со мной. Приветливо улыбается та, безошибочно направляясь к Веру. Наёмник кивает мне. Не знаю, сможет ли уникальный прибор передать ему наши разговоры, но я рада, что он относится с пониманием к моим семейным разборкам. Важно, я и так потом расскажу. А этого, указывает отец на R24, нужно проверить. Я всё проверила в наших мастерских. Что у него вообще за модель? Почему ты не внесла в систему? Папа, прерываю, что происходит? Вздохнув, папа разом делается уставшим даже постаревшим. Отставляет бокал, но сестра поднимается, берёт свой и подносит к специальному разъёму в стене. Произносят тихо что-то. В бокал начинает литься её любимое пойло, то самое, что запомнил Кэр. Лично я так о равнодушно. Папа тем временем приближается ко мне, прижимает к себе. Бросает взгляд вслед Пьеру, удостоверится, что тот уже далеко и нас не услышит. А вен рошас пропал. Как С трудом удерживаюсь, чтобы не бросить взгляд на Кайрена. Перестал выходить на связь. Я ждал его, ты ведь знаешь. Лин тебе сказала, что Карена выкрали, авина шантажировали. Я всё же оборачиваюсь на миг к принцу, но тот стоит с совершенно с непрошибаемым видом. Уже известно кто, что? Ничего не известно. Он должен был всё объяснить, но теперь, похоже, все мы под угрозой. То есть вы специально не отвечали на мои вызовы? Это вас То киборга подменили? Почему ты заговорила о киборгах? резко спрашивает отец. Потому что у них с эмоциями туговато. Ты слышала, что я тебе сказал? Отец начинает сердиться. Кэрэн Роша пропал. Авин не выходит на связь и не отвечает. Не прилетел в положенное время. Полагаю, его не выпустили с Ломана, и не уверен, жив ли он вообще. Мы в опасности, Милагран. А ты разгуливаешь по галактике в компании сомнительного типа и покупаешь нелицензионных киборгов. Что с тобой стало? Как вбить в твою голову, что это не игрушки? Не надо в меня ничего вбивать. Отзываюсь тихо. Когда отец зальётся, лучше всего прикинуться котёнком и помурчать. Он не может долго бушевать на своих маленьких доченок. И я молча внимаю его. Потом, когда он успокоится, попробую поговорить. Но в этот раз почему-то не действует. Пока я не разберусь со всем происходящим, ты останешься дома. Произносится жёстко. Ну, папа? Никаких но, Мел. Это не обсуждается. Ты останешься здесь, пока я не удостоверись, что мы в безопасности. Гирго твоего от визовки берём на проверку, и я забираю твой корабль.